на перекрёстке. Да. Болито, и вправду здесь делать нечего. Только он разгонится, а на светофоре красный свет. Срочно тормозите. Ехать можно только когда горит зелёный. Хотя. Дядя Кузя, там трамвай остановился, из него люди выходят. И рядом все машины тоже остановились, хотя им зелёный свет горит. Почему? Так положено. Водители подчиняются правилам дорожного движения, которые созданы для того, чтобы автомобили, общественный транспорт и пешеходы не мешали друг другу. Без экзамена на знание этих правил ни один водитель за руль не сядет. Жаль только, что таких экзаменов не придумали для пешеходов. А я бы такой экзамен легко сдал. Пешеходы могут переходить улицу только на зелёный свет светофора. Вот. А когда горит красный, на дорогу выходить нельзя. Верно? Ну ещё запомни. Даже если горит зелёный свет, сначала посмотри налево, потом направо. Не едет ли какой-нибудь водитель, разглядывай. А только потом начинай переходить дорогу. А если сам когда-нибудь сядешь за руль, помни, нормальный водитель всегда должен уступать дорогу пешеходам и общественному транспорту: трамваям, автобусам, троллейбусам. Хорошо, я всё это запомню. Наверное, пригодится. Просто наверняка. Дядя Кузя, а почему трамвай ездит по рельсам? Дорогие, помнишь, в начале нашего путешествия я рассказывал о конке. Тогда это был очень удобный вид городского транспорта. Со временем люди отказались от лошадей, а по уже проложенным рельсам пустили трамваи, транспорт с электродвигателем. То есть двигателем, который работает на электричестве. Правда, для подачи этого электричества к двигателю Пришлось над рельсами протянуть провода. А! Вот зачем у трамвая сверху такая штука приделана, которая за провода цепляется. Правильнее называть её штанга. Похожая штанга соединяет с проводами и троллейбус, хотя рельсы ему не нужны. Всё равно неудобно. Машины и автобусы куда хотят, туда едут, а троллейбус только где провода. Чего стык? Электрический транспорт хорош тем, что не вредит окружающей среде, не загрязняет её, как автомобили. А автомобили что? Загрязняют? Да. Машины отравляют воздух выхлопными газами. Помнишь, я объяснял, как работает двигатель внутреннего сгорания? Помню. Там внутри сжигается смесь бензина с воздухом и образуется газ, который и двигает колёса. Правильно запомнил. Но после того, как газ проделает свою работу, в двигатель надо подавать новую порцию горючего, чтобы мотор продолжил работать. А куда же девать газ, который уже получился? Этот отработанный газ выводится из двигателя через выхлопную трубу, которая расположена у автомобиля позади. Вот, оказывается, почему из машин сзади дым идёт. Не дым, а выхлопные газы. К сожалению, эти газы опасны для нашего здоровья. Люди, которые дышат загазованным воздухом, чаще болеют. Тогда и изобретателям пора придумывать новый двигатель. Верно, Чевостик. Самое время. Тем более, что бензин делают из нефти, а её на нашей планете становится всё меньше. И из-за этого бензин становится всё дороже и дороже. Эх, скорее бы вырасти. Я бы такую машину придумал, чтобы без гари, без пыли, без шума, без электричества ездить могла. Быстрой была и полезной была. Придумай, малыш. Люди тебе за это спасибо скажут. А теперь пора нам с тобой домой. Выключаю время скок.